54. Рене излагает мысли так, чтобы ничего не упустить. К 1600 году научится делать телескопы, позволяющие видеть Луну на небе так, словно она совсем рядом, а также Марс и Венеру. Тогда же станет ясно, что Земля вращается вокруг Солнца. Будут изобретены микроскопы, чтобы разглядывать крохотных животных, незаметных для невооруженного глаза. Печатное дело к этому времени так разовьется, что вдобавок к книгам появятся газеты, регулярно выпускаемые листки, сообщающие людям о всевозможных событиях, происходящих даже в тысячах километров. Черт, метр придумают только в 1791 году. Происходящих даже очень-очень далеко. К 1700 году изобретут шары, которые будут поднимать в воздух людей в корзинах. Люди смогут вчетвером, пятером летать в небе на высоте птичьего полета, подгоняемые ветром. К 1800 году народ откажется от царей, многими странами станут править всенародно выбранные собрания и председатели. Вскоре начнут делать повозки, которые смогут ездить без конской тяги на водяном пару. То, что видит человек – сумеют сохранять, не делая рисунка, при помощи машины, мгновенно закрепляющие изображение на листе бумаги. К 1900 году оружие станет куда более разрушительным. В сражениях будет гибнуть гораздо больше людей. Машины взлетят в небо. С них станут сбрасывать на дома взрывающиеся бомбы. В Первой мировой войне будет 20 миллионов жертв. Еще через 20 лет разразится Вторая мировая война, еще более разрушительная, в которой погибнет целых 60 миллионов человек. После этих двух катастроф в Европе наступит период длительного мира. На Луну отправят воздушный корабль. Люди выйдут из него и прогуляются по поверхности Луны. В 2000 году число людей превысит 6 миллиардов. Люди, находящиеся на противоположных концах света, смогут беседовать друг с другом и даже видеть друг друга. Машины превзойдут умом людей и смогут побеждать их в шахматной игре. Диктуя Львену свои пророчества, Рене сталкивается с тем, что ему все труднее выбирать интересные, а главное понятные темы. Всего не объять. Нужен разумный выбор. О чем бы с ним поговорить? Не думаю, что его заинтересует рок-н-ролл, революция мая 1968 года, коммунизм, психоанализ. А если даже заинтересует, то вряд ли будет усвоено. Кинематограф? Компьютерные программы? Подводные лодки? Сообщить ему, что чуму разносят крысы? Это может пригодиться тамплиерам, чтобы их меньше косили болезни. Стук в дверь. «Это снова я», — раздается голос милисы. Она пытается повернуть дверную ручку, толкает дверь, но мешает ножку стула. «Не отвлекай меня, милиса, Извини, я правда занят». Он поворачивается к окну и видит, что уже смеркается. «Послушай, Рене, я не ждала, что это примет такие масштабы. Отец в крайнем возбуждении разговаривает у себя в бунгало сам с собой». Ренес похватывается, что сам не чужд этого небольшого недостатка. «У тебя и у отца бред. Который час? Уже пять. Открой. Очень тебя прошу. Ты представляешь, чем мы занимаемся, милиса Представь, что победит Александр с его Гаспаром. Тогда Александр, а не я, станет пророком». «Вот именно чем? Знаю, знаю, самогипнозом». Вы убеждаете себя, что путешествуете во времени и диктуете пророчество своим давним «я». Вы настолько в этом уверены, что проживаете это как реальность. В точку. Это просто смехотворно. Между прочим, мой папа тоже забаррикадировался. Значит, он диктует, как я». Рене поправляет свою позу лотоса и пытается сосредоточиться. Но Мелисо за дверью не унимается – Сказано тебе, открывай. Милисы мне брошен вызов. Выиграет один из нас двоих. Я должен драться. Это очень важно. Александр желает прославиться, оставить свое имя в истории. А мой долг – не дать произойти Третьей мировой войне. Мой отец твердит то же самое. Я все слышала, стоя у него под дверью. Думаю, он уже показал свою первую главу Гуго де Пейну. Что? Нет, я не могу этого допустить. 55. -е. Мнемы. Наследники Александра. После смерти Александра Великого его империя была разделена на три части, где стали править его ближайшие соратники. Полководец Антигон получил греческую область, в Толемей – Египет, Селевк – Персию. Языком всех трех новых царств остался греческий. Новые города, названные Александриями, стали перекрестками встреч между греками и местными общинами. Там строились театры, агоры, стадионы, процветала терпимость к разным верованиям и народностям. В Иерусалиме Саддукеи, образовывавшие в тот момент еврейскую интеллектуальную элиту, перешли на греческий язык но простонародье продолжило пользоваться древнееврейским. Многие эллинизированные евреи путешествовали по бывшей империи Александра Великого и селились в частности в египетской Александрии, где Птолемей задумал построить огромную библиотеку «Центр всех наук». Саддукеи селились также на территории современной Турции, в городах Милет, Ис и Галикарнас. В самом Израиле еврейское население делилось на сторонников современности, то есть греков. Эти люди интересовались наукой и путешествиями. И религиозных традиционалистов, живших в Иерусалиме и ностальгировавших по древнееврейским царствам Давида и Соломона. Между царями Птолемеем и Селевком и шире между греческими династиями Лагидов в Египте и Селевкидов в Сирии завязался конфликт. Израиль, находившийся между двумя этими царствами, стал ареной боев двух враждовавших греческих армий. До 200 года до нашей эры войска Птолемея одержали много побед, но потом стали одерживать верх селевкиды. Тем временем терпение населения Израиля истощилось. Люди не хотели больше терпеть греческое засилье. Да, греки возводили городские укрепления и монументы, Пленяли еврейскую аристократию своей ученостью, но при этом вели здесь братоубийственные войны. 56. Сальвен гневно врывается в рабочую комнату Гуго де Пейна. Он застает великого магистра за увлеченной беседой с Гаспаром Юмелем. Перед ними лежит толстенная рукопись. «Проклятие! Ты уже приволок свое пророчество!» Сходу восклицает Сальвен, обращаясь к Гаспару. «Гаспар запросил аудиенцию, чтобы показать свой труд и узнать, в правильную ли сторону он идет», елейно отвечает Гуго де Пейн. «Нет, это уже слишком. Не мог он все завершить», негодует Сальвен. Гуго де Пейн оглаживает свою длинную седую бороду. «Нет, успокойся. До завершения ему еще далеко. Я увидел только первые шаги». Великий магистр замечает под локтем единственной руки Сальвена толстый кодекс. «Надо полагать, это твоя рукопись? Тем лучше я составлю предварительное мнение об обоих ваших проектах». Сальвен опускает на стол великого магистра плод своих трудов. Гуга опускается в кресло, берет круглую линзу, вставляет ее себе в правую глазницу и начинает сличать два текста. Сальвен и Гаспар – ждут результата молча, не садясь. Гуго то кивает головой, то выражает удивление подниманием брови или вздохом восхищения. Наконец он закрывает оба кодекса, смотрит на Сальвена, потом на Гаспара и уже не сводит с последнего взгляд. «Я весьма впечатлен качеством ваших первоначальных усилий. Многое у вас совпадает. Оба проекта выглядят многообещающе». И все же должен признать, что на данном этапе нахожу пророчества Гаспара более точными и лучше изложенными. Ты пишешь как поэт, Гаспар. Ты же, дорогой Сальвен, похоже, делаешь свое дело слегка на скорую руку. Заметна торопливость, отсюда приблизительность, а то и не внятится. Что такое телескоп? Изволь, растолковывать вещи лично мне, например, совершенно неясные. Твой подход, хронология по столетиям, отличается от подхода Гаспара, выбравшего тематический способ. Но чтобы там ни было, продолжайте оба. Мое мнение не единственное. Предстоит выслушать других шестерых магистров. 57. Рене, потеряв терпение, уже стучит в дверь бунгала Александра кулаком. Ответа все равно нет. Он дергает дверную ручку, но Александр тоже сообразил заблокировать свою дверь ножкой стула. «Знаю, вы там!» Наконец дверь открывается. У Александра усталый вид. Он трет глаза, как будто только что проснулся. «Что-то случилось, Рене?» – спрашивает он невнятно. «Это придумал я. Если вы забыли, то все началось с моего открытия, что существует пророчество Сальвена де Бьена». «Если бы не я, вы бы никогда о нем не узнали!» Александр жестом просит его не кричать и приглашает к себе в бунгало, где из-за задернутых штор царит полутьма. Рене садится, Александр предлагает ему зеленый чай. «Дело не в тебе, дорогой Рене. Мы с тобой можем спасти мир благодаря нашим пророчествам и ордену тамплиеров, который мы вместе создали для защиты этих текстов». «Вместе?» Благодаря нам тамплиеры будут располагать ценнейшими познаниями, которых не будет ни у кого из их современников. Из этого приключения нельзя выжить никакой личной славы. Подумай лучше о благе всего человечества, его грядущих поколений, а не о собственном престиже. Вы использовали то, чему вас научил я. Вы пишете свое собственное пророчество. Но вам не заменить пророчество Сальвена де Бьена пророчествами Гаспара Юмеля. Александр качает головой. «Рене, Рене, ты, кажется, не сознаешь величины ставок. А я рассуждаю так. Эти пророчества так важны, что допустимы любые приемы, лишь бы получился образцовый текст. Превзойди самого себя, если хочешь выиграть. Перестань меня клеймить и мешать мне. Лучше совершенствуй свой текст и стиль». как справедливо посоветовал Сальвену Гуго де Пейн. «Он дает мне понять, что сейчас у меня большие шансы на проигрыш». «Успокойся. Полюбуйся уже восемь вечера. Оба мы без сил, оба уже не накропаем ничего годного. Лучше пойдем ужинать в столовую кибуца». Но Рене все еще сильно огорчен и не находит слов. «Брось. Хватит упираться». улыбается Александр. «Кстати, если мы не разбежимся, то сможем друг за другом следить, чтобы ни один не смог вырваться вперед». Этот довод оказывается самым убедительным. Они заходят за Милисой, Та не скрывает радости, что они вернулись к нормальной жизни. Она надела то, что нашла в своем бунгало, вполне античную на вид греческую тунику и сандалеты». Они ставят тарелки с едой на подносы, совсем как в столовой Парижского университета и в Царе Давиде. Александр огорчен отсутствием в меню бифштекса с жареной картошкой и вынужден довольствоваться местными кушаниями – салатом из баклажанов, салатом из красного перца и помидоров, хумусом, тхиной, огурцами с творогом, бурикасами, солеными пирожками со шпинатом. соленым йогуртом с оливковым маслом и фисташками. Рене решается на еще большую экзотику, восходящую к культуре идиш. «Гефилте фиш» — фаршированного карпа, пастрами с маринованными огурцами и латкес — картофельные оладьи. Поскольку все трое не обедали, их мучит голод, и они охочи до новых вкусов. «Что у вас за проблема? Я не хочу, чтобы твой отец меня обставил». хмуро отвечает Рене. «Как все это выглядит?» Александр начинает объяснять таким тоном, словно речь идет о кулинарном рецепте. «Я являюсь в виде ангела в тоге с большими белыми крыльями, чтобы диктовать человеку 1121 года, видящему и слышащему меня во сне». «Я тоже», — говорит Рене. «Мы диктуем нашим старинным «я» текст пророчества», ничуть не отличающегося от истины, потому что знаем, наше прошлое – их будущее. «Ничего не скажешь? Успокоили», – иронизирует милиса чтобы разрядить обстановку. «Мне уже казалось, что вы оба лишились рассудка из-за своих сеансов регрессии». Рене и Александр через силу смеются и продолжают изучение упоительной еврейской кухни. «Сперва все казалось простым и забавным», – начинает рассказывать Александр. но потом я стал сталкиваться с трудностями. Какое событие предпочесть? Увлекательная проблематика. Ясное дело, сначала был соблазн говорить о том, что казалось мне определяющим. Но это не обязательно должно было заинтересовать человека XII века. «Мой клиент несколько туповат», — признается Рене. «Бывает, он понимает меня как-то криво, приходится тратить время на исправление». Моя цель в том, чтобы он записывал только то, что понял. Проблема в том, подхватывает Александр, что Гаспар толкует некоторые услышанные от меня вещи в меру своего воображения. Чувствую, порой его тянет изобретать, слушаться собственной интуиции. Например, он уверен, что грянет апокалипсис и что явится мессия. Ему непременно нужно было вписать это в текст. Рене вздыхает. Обрати внимание, Моисей тоже, наверное, интерпретировал сказанное Богом. Когда Бог изрек «Не укради», Моисей решил, что речь идет о присвоении чужого. А вдруг речь шла о самолетах, сжигающих керосин и загрязняющих небеса? Французский глагол «вале» имеет два значения – «красть» и «летать». Урине отлегает от сердца. когда он может делиться с Александром своими волнениями и затруднениями. Еда тоже действует на него умиротворяюще. Александр пользуется благодушным настроением Рене, чтобы предложить. «Вскроем наши карты, Рене. Какой угол зрения ты избрал? Сначала вы скажите». «Скажу. Я избрал политику. Я толкую о королевствах, империях, вторжениях, союзах, изменах». Добираюсь до холодной войны, терроризма, всевластия, банков, взлета религиозного фанатизма. Теперь твоя очередь. Я веду рассказ в хронологическом порядке, столетия за столетием. На первом месте у меня технология. Я говорю об открытии Америки, изобретении пороха, астрономии, книгопечатании, автомобилях, самолетах, первых шагах человека по Луне, компьютерах, обыгрывающих человека в шахматы, мобильных телефонах? Как все это по-мальчишески, морщится Мелисса? Можно было бы поступить оригинальнее? Что ты предлагаешь?» – спрашивает ее отец. «Как насчет супружества? Разве не это величайшее приключение человечества? Мы трое находимся здесь только потому, что наши родители встретились, возжелали друг друга, любили друг друга». Александр улыбается. Прекрасно. Вот и поведай, как бы ты рассказала об этих девяти веках. Очень любопытно узнать. Я бы рассказала об отмирании насильственных браков и преданного, об истории развода, о разных видах женского обрезания, об изнасилованиях, гаремах, китаянках с перевязанными ногами. Короче, о тех мрачных временах, когда к женщине относились как к скотине, когда ее покупали, продавали, мучили, эксплуатировали. Потом я заговорила бы о появлении первых женщин-политиков царицы Хадшепсуд, царицы Савской, Клеопатре, царицы Пальмиры Зенобии, царицы Иудеи Соломеи, берберской царицы Кахине, корейской королеве Синдок, китайской императрицы У Цзэ японской императрицы Го Сакурамати, Екатерине Медичи, Елизавете I Английской, Не забыла бы, раз уж мы находимся здесь, израильского премьер-министра Голду Мейр. То есть тебя занимает не супружество, а статус женщины, уточняет Александр. По-моему, это связанные темы. Я бы рассказала о двух достижениях эмансипации и праве на развод. Назвала бы первых женщин актрис, художниц, скульпторов, музыкантов, мадам де Севинье, Камилу Клодель, первых ученых, Мари Кюри, Веру Рубин, первооткрывательницу черного вещества Вселенной, Сау Лан Ву, открывшую кварки и глюоны. Я рассказала бы о праве голосу для женщин, о противозачаточной пилюле, о мае 1968 года. Социальный кризис во Франции, начавшийся с леворадикальных студенческих выступлений и вылившийся в демонстрации. массовые беспорядки и почти 10-миллионную всеобщую забастовку. И о сексуальном освобождении, о праве на аборт, о движении MeToo. MeToo – хэштег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, как следствие скандала, связанного с кинопродюсером Харви Вайнштейном. Под этим хэштегом публиковались истории, призванные осудить сексуальное насилие домогательства. Закончила бы рассказом о долго сдерживавшейся в мире женской силе, медленно поднимающей голову и высвобождающейся всеми женщинами, президентами, премьер-министрами, владельцами крупных предприятий, лидерами общественного мнения. К ним подъезжает Менелик. «Аделия не придет ужинать, она работает над вашим заданием, Рене». Подкатив в своем кресле к их столику, он продолжает. «Вы не пришли обедать? У вас все в порядке?» «Просто устали», — отвечает Александр. Менелик обращает внимание на их выбор блюд. «Вам нравится местная кухня?» «Эти сладкие помидорчики пальчики оближешь», — хвалит Мелисса. «Вкуснотища! Никакого сравнения с товаром во французских супермаркетах». «О чем вы тут беседовали?» — интересуется Менелик. милиса пересказывает их разговор. «Что рассказать своему пророку? Увлекательная тема», — соглашается Менелик. «Лично я выбрал бы взаимоотношения человека и природы. Как человек жил в страхе перед хищниками, грозами, ураганами, голодом, но постепенно преодолевал эти опасности или учился от них защищаться. Потом люди стали вырубать леса на дрова, разрушать горы, добывая уголь, качать из-под земли нефть, чтобы гонять на автомобилях. Так продолжалось до наших дней, пока чистая вода не стала дефицитом, пока не стали исчезать леса и расширяться пустыни». «Недурно», — говорит Рене. «Никто не спорит», — говорит Александр, «что любой подход к истории субъективен. Мы с Рене не станем диктовать нашим рыцарям одинаковое пророчество». Будет пророчество Сальвена с научным и географическим уклоном, и пророчество Гаспара с военно-политическим. Не без пропусков, конечно, ибо нельзя объять необъятное. Довольный расслабленной дружеской обстановкой, Менелик отъезжает к стойке и возвращается с бутылкой вина главного израильского сорта Кармель. Они пьют за новых пророков. Так то лучше, вы согласны? «Наш первый день диктовки пророчеств был отмечен ожесточением», — говорит Александр. «Что же удивляться, что происходят войны?» «Ставка великовата», — объясняет Рене. «Понятно, что мы вкладываем в это занятие всю душу». Менелику хочется их подбодрить. Знаете, из-за пророчества Даниила о колосе на глиняных ногах В 30-м году н.э. в Иерусалиме было более 170 претендентов на роль нового мессии из этого пророчества, то есть 170 конкурентов Иисуса Христа. «Почему тогда Иисуса приняли лучше, чем его конкурентов?» – спрашивает милиса «Потому вероятно, что его учение стало распространять святой Павел, гений коммуникации и организации», – отвечает Менелик. У других не оказалось таких же умелых маркетинговых директоров. Разве здесь можно говорить о религии в такой легкомысленной манере? Тихо спрашивает Мелиса. Не беспокойтесь, отвечает Менелик. Наш кибуц не религиозный. Большинство отмечает главные праздники, но все живут согласно собственным убеждениям. Не будем забывать, что кибуцы были рождены духом пионеров. продолжателей светского социалистического движения Центральной Европы. Рене и Александр пьют кофе, чтобы не клевать носом, прощаются с Менеликом и Милисой, решившими еще поболтать, и торопятся назад в свои бунгало, чтобы возобновить пророческую диктовку. Рене внезапно чувствует сомнение. Выбрав политику, Александр обеспечил себе преимущество. Но менять подход уже поздно. Он лезет в холодильник и отхлебывает газировку из бутылки. Освежив горло, он льет холодную воду себе на макушку. Ощущение до того приятное, что он спешит в ванную и подставляет лицо под холодную струю. Потом смотрит на себя в зеркало. «Я считаю, что знаю, кто я такой и кем был, но мне не вдомек, кем я могу быть». Цель жизни — понять свой потенциал, но парадокс в том, что мы открываем его только когда его используем. А используем мы его часто только в кризисный момент. Во Вторую мировую войну многие обнаруживали, что способны на смелость, отвагу, даже смертельный риск во имя нравственных ценностей. Мы не знаем самих себя. Я себя не знаю. Цель всего, что я делаю, это понять загадку собственной личности. Как написано в Библии, В самом конце тебе будет задан единственный вопрос, как ты поступил со своими талантами. А вот тут предоставленные мне возможности гораздо больше, чем все, что я мог представить до сего дня. Как победить Александра? Рене открывает окно и наслаждается вечерней свежестью, сдобренной ароматами тимьяна и розмарина. Потом берет листок бумаги и машинально рисует два кружка – Сложив листок, он совмещает кружки. Как добиться преимущества? Он чертит ручкой третий кружок, потом также машинально складывает листок не вдвое, а втрое. Кружки оказываются один над другим. Первый круг – прошлое, второй – настоящее. Теперь он добавил третий круг – будущее. На тот вопрос, который он только что себе задал, появился очевидный ответ. «Я обладаю знанием, которого нет у Александра». «Я заглянул в 2053 год». Он принимает позу лотоса, закрывает глаза и готовится к путешествию не в прошлое, а в будущее. 58. «По этому особенному случаю темплиеры решили собраться в зале малого храма Соломона под куполом скалы. Они пересекают круглый зал, фосфорицирующий купол которого напоминает звездное небо. Минуют два бронзовых столба Яхин и Буаз, зажигают множество канделябров на стенах и садятся вокруг оловянной чаши, покоящейся на двенадцати быках. Пришли все до одного. Сальвен и Гаспар встают перед остальными. Первым говорит великий магистр Гуго де Пейн. «Братья, нынче важный день. Все мы прочли оба полных кодекса с пророчествами наших братьев Гаспара и Сальвена. И оба, как вы, вероятно, согласитесь, ошеломляющие. Для начала я хотел бы услышать ваше мнение». Руку поднимает Фруа де Сент-Омер. «Меня эти рукописи не разочаровали», — говорит он. «Пророчество Гаспара Юмеля любопытнее, точнее, ярче. Правда, оно длиннее. В нем говорится об удивительных событиях, которые показались мне вполне возможными. Захватывают главы, где он объясняет, как королевства собираются в империи, а потом лопаются и сменяются другими королевствами», — подхватывает Гондемар. Расширение и сжатие сменяют друг друга неизменными циклами, приводя то к распылению, то к сосредоточению власти. Гаспар вроде как утверждает, что нас, тамплиеров, вместе со всеми христианами, изгонят из Иерусалима, что мир захватят неверные, которые установят свои законы. «Это что же, все, чем мы здесь занимаемся, ни к чему?» «Очень надеюсь, что он заблуждается», – беспокоится Сент-Омер. «Ваши пророчества, братья, часто совпадают», замечает Паенде Мондидье. «Взять хоть две мировые войны, хоть прогулки по Луне. Оба вы повествуете о машинах, ездящих без лошадей, и о других, летающих в воздухе, как птицы. Наш христианский Запад, утверждаете вы, уступит другим неведомым царствам, которые вы называете Америкой, Китаем и Россией». «Некоторых стран, названных вами, даже нет на наших картах», напоминает Джо Фруа Бессоль. «Корея? Япония? Австралия?» «Наши карты не полны», — объясняет Гуго де Пейн. «Рано или поздно исчезнет само понятие терра-инкогнито. Оба вы толкуете о какой-то нефти, черной крови, истекающей из земных недр, благодаря которой ездят эти ваши повозки без лошадей». хмурится по де «А телефон?» – вмешивается Андре де Монбар. «Вот чудесное изобретение. Вроде почтовых голубей, только послания доставляются мгновенно. Я правильно понял?» Слово опять берет Жофруа. «Отмечу, что подход Гаспара в большей степени военный, политический, экономический. Сальвена больше волнует повседневная жизнь людей, технологии, искусства». Например, он рассказывает о машинах, играющих в шахматы и побеждающих людей, потому что они стратегически умнее их. «Это смехотворно!» – не удерживается от смеха Жуфро Абисоль. «С пророчествами такое бывает часто, братья!» – успокаивает всех Гуго. «Давайте судить не об их достоверности, а о том, насколько они интересны». Выдержав паузу, великий магистр Тамплиеров добавляет. Тем не менее, я ценю то, что вариант Сальвена простирается дальше во времени. Гаспар останавливается примерно в 2020 году, тогда как Сальвен доходит до... до 2053 года. То есть как, скидывается Гаспар, это категорически невозможно? Почему невозможно, брат? – удивляется Жофруа. Потому и невозможно, что мой ангел-хранитель, святой Александр, сказал мне, что нельзя узнать будущее мира дальше последнего названного им года 2023 Все поворачиваются к Сальвену. Что ты на это ответишь, брат? Откуда тебе известно о 2053 годе? Сальвен изображает робость и огорчение. Сдается мне, мой ангел-хранитель лучше осведомлен, нежели нежели его. Довод попадает в самую точку. А еще некоторые высказывания Сальвена, даже проигрывая Гаспару в поэтичности, привлекают своей тонкостью, замечает Сент-Омер. Вот это, например, очень мне понравилось. Человечество делает три шага вперед, потом отступает на два шага вспять, снова движение на три шага вперед и на два назад. В конечном счете оно скорее шагает вперед, а не назад. Глядя на рухнувшую Римскую империю, Я прихожу к мнению, что впоследствии, после вторжения варваров, произошло отступление на два шага назад. Мне представляется, что все это дыхание истории. Империи и царства поднимаются, достигают верхней точки, рушатся, позднее вздымаются выше прежнего, опять припадают, но уже не так низко. Выходит, братья, все старания построить цивилизацию мира и любви тщетны? печалится Паен де Мондидье. «Все обречено на развал?» «Полностью в этом убежден», отвечает ему Сальвен. «Надо строить, не надеясь, что постройка выдержит испытание временем. Но в конечном счете развитию человечества нет конца». «Мы уже достигли вершин цивилизованности. Не представляю лучшей жизни, чем сейчас», возражает Гондемар Дамарант. «Вот-вот, а судя по вашим пророчествам, «В будущем не приходится ждать ничего хорошего», согласен с ним мон -Дидье. «Христиане потеряют Иерусалим, две мировые войны, страшные бомбы, уничтожающие города, целые молодые поколения, травящиеся веществами прямиком из ада». «А вы чего хотели? Чтобы, начиная с сегодняшнего дня, все шло гладко? Мы рыцари-братья, наш долг сражаться, не теряя веры, Пускать в ход мечи и копья, сокрушая недругов. Поднимает руку Жофруа Бессоль. Они способны ли эти рукописи изменить настоящее? Иногда объявить о войне все равно, что ее вызвать. Святая правда, соглашается Сент-Омер. Однажды я убил человека, потому что мне сказали, что он собрался убить меня. Теперь я уже не узнаю, верным ли было то предсказание. Не будем забывать. вступает в разговор Аршамбо де Сент-Аман, что если объявить, что мы потеряем Иерусалим и что турки победят, то это удручит наши войска, которые из-за этого будут хуже воевать или даже разбегутся, сочтя, что все тщетно, раз нам напророчен разгром. С этим все согласны. Рыцари, продолжая обсуждение, разбиваются на пары, чем вынуждают Гуго де Пейна встать и хлопнуть в ладоши для напоминания, что обсуждение должно оставаться общим. «Знание о будущем может быть обоюдо острым оружием», признает великий магистр. «Что произойдет, если о пророчествах проведает народ?» «Многое в этих пророчествах пугает», соглашается Жофруа Бессоль. «Страх сплачивает», — напоминает великий магистр. «Люди не желают знать будущее, они предпочитают неожиданность», — говорит Сент-Омер. «Нет, народ не должен узнать об этих пророчествах», — заключает Гугу де Пейн. «Другое дело — тамплиеры. Нам полезно предвидеть и отражать беды, готовиться к весне еще в разгар зимы. Нашему ордену предоставлен небывалый шанс». У госпитальеров таких пророчеств нет. «Что ты предлагаешь, брат?» – вопрошает Жофру Бессоль. «Я предлагаю, чтобы мы, тамплиеры, остались единственными хранителями этого пророчества и чтобы время от времени, действуя в наших собственных интересах, делились с королями и с народом знаниями о некоторых фактах, дабы предотвратить угрозу или побудить их к полезным деяниям». о которых они не помыслят самостоятельно. «Вроде плавания к неведомому континенту на Западе», догадывается один из тамплиеров. «Совершенно верно». «Или путешествие в Китай», подсказывает другой. «Конечно». «И полета на Луну», спрашивает третий. «Мы, мы одни будем решать, какие сведения, когда и кому передавать». Великий магистр, поглаживая бороду, показывает жестом, что хочет быстрее проголосовать. «Решать вам. Обе рукописи, прочтенные вами, нуждаются в совершенствовании и, честно говоря, в украшении. Долгом победителя будет, без сомнения, улучшение его труда». «А нельзя оставить обе?» – предлагает Паен де Мондидье. «Нет, ответ на этот вопрос уже прозвучал. Останется один автор». Это как в сражении, не может быть двоих главнокомандующих. Проигравший может, разумеется, помогать победившему, но последний сам отвечает за последствия всего предприятия. Что ж, братья, пора голосовать. Шестеро тамплиеров серьезнуют. Кто за пророчество Гаспара? Поднимаются три руки. А за пророчество Сальвена тоже три. Все долго молчат. Один Гуго де Пейн еще не высказал своего мнения. Он смотрит по очереди на двоих пророков-соперников и, наконец, решает. «Я выбираю пророчество Сальвена. Даже если оно хуже написано, оно заходит дальше во времени. Предрекаемую в нем Третью мировую голодную войну стоит, по-моему, принять во внимание уже сейчас. Из написанного им я делаю вывод – что нам уже сейчас нужно биться за сохранение запасов чистой воды или, по крайней мере, за контроль над источниками, подземными водами, реками. Мир грядущего перегретый, перенаселенный, голодающий, вынужденный воевать, чтобы сократить население – это приговор для всех, в том числе для нашего Ордена. Мы должны воспрепятствовать этому мировому потеплению, Поспособствовать источникам энергии, связанным со светилом, которые никогда не исчерпаются. Все, как один уверенно кивают в знак согласия. Мы здесь не только для того, чтобы распространять послание Христа, напоминает Губа де Пейн. Великий царь древних евреев Соломон, в храме которого мы собрались, учил пользоваться энергией Солнца. Помните, как он повелел своим воинам поймать гладкими щитами солнечные лучи, ослепить вражеские колесницы и отправить их во враг? Рыцари оценивают по достоинству героические деяния прошлого. Вспомним также Архимеда, тоже прибегшего к технике зажигательных зеркал. Эти огромные вогнутые зеркала сосредоточивали лучи и поджигали ими паруса римских галер, осаждавших город Сиракузы. Солнце – это оружие. Солнце – это вдохновитель. Приведу как доказательство мудрость фараона Эхнатона, гораздо раньше Моисея и Соломона, поклонявшегося свету. Битва ангелов света и ангелов тьмы – сущность Армагеддона. Страшного сражения из Апокалипсиса, святого Иоанна, с жаром напоминает год Фруа де Сент-Омер. «Из пророчества Сальвена следует, что одни пострадают от солнца, другие же воспользуются им себе на пользу», – продолжает великий магистр. «Поэтому мы последуем свету твоего текста, брат». «Еще у меня сказано об исчезновении пчел», – напоминает Сальвен. «Ну, это так, мелкая подробность». «Что, если не мелкая?» «По утверждению святого Рине именно из-за этого разразится Третья мировая война». Это замечание повергает остальных рыцарей в задумчивость. Пчелы? Как по мне, это просто насекомые, дающие нам мед, говорит Гугу де Пейн. Именно что не просто. Наш долг попытаться их спасти. Великий магистр не понимает, почему Сальвену так важны пчелы. Тем не менее, он не хочет спорить с назначенным им самим победителем, поэтому обращается к остальным рыцарям. «Я требую, чтобы все это оставалось в строжайшей тайне. Поклянитесь, что сделаете все, чтобы наш орден защитил это пророчество и использовал сведения из него в благих целях». Все вынимают мечи и вытягивают их перед собой. Гуго провозглашает. «Мы защитим пророчество. Мы раскроем его содержание только тогда, когда мир будет готов его услышать и использовать на благо мира и согласия между людьми и природой. Будем готовиться к временам, когда воцарится зной, когда придется защищать питьевую воду, когда слишком многочисленное человечество будет ввергнуто в непрекращающуюся войну, когда он поворачивается к сольвену, когда пчелам будет грозить исчезновение. Мы сделаем все, чтобы этих катастроф не произошло. Все повторяют за ним клятву слово в слово. «Гаспар», — продолжает великий магистр, «Сальвен выберет в твоем пророчестве то, что сочтет интересным, а потом уничтожит остальное». «Я поговорю с ним, брат», — обещает Сальвен, «но читать его пророчество я не хочу, чтобы не испытывать влияние его стиля. Мой ангел-хранитель Рене... «Дает мне все необходимое». «Как тебе угодно, но его пророчество придется уничтожить». Сальвен хватает труд своего соперника и поджигает его при помощи горящего рядом факела. «Нет!» – восклицает Гаспар и бежит спасать свое детище, но его удерживают другие рыцари. «Так надо!» – говорит Гугу де Пейн. «Должен сохраниться только один текст». Сначала листы тлеют, потом вдруг ярко вспыхивают. «Это урок смирения, Гаспар», — говорит Гуго. Обескураженный рыцарь роняет белокурую голову. «Я понимаю твой выбор, Гуго, он справедлив. Я сделаю все, чтобы помочь Сальвену улучшить его пророчество, если он этого пожелает». Девять рыцарей вкладывают мечи в ножны. «Здесь...» В бывшем тайном храме Соломона все чувствуют, что их орден отныне располагает колоссальной силой, той, которую дарует знание будущего. Гуго де Пейн заключает, труд Сальвена станет официальным пророчеством тамплиеров. Мы назовем его твоим именем, Сальвен, пророчество Сальвена де Бьена. А так как Биен значит по-саксонски пчела, достанет оно... пророчеством о пчелах. 59. Мнемы. Династия Хасмонеев. Тем временем иудеи со все большим трудом терпели правление трех греческих царей – селевкидов, потомков Селевка, занявших страну и обкладывавших ее все более тяжкими поборами, чтобы получать средства на войны с другими греческими царями, В 168 году до нашей эры жрец из семьи Хасмонеев по имени Матафия поднял восстание, получившее название «Восстание Маковеев». После смерти Матафии факел борьбы подхватил его сын Иуда Маковий. Он проявил недюжинные способности стратега. С малочисленной и подвижной армией успешно противостоял большим греческим армиям И в 164 году до нашей эры захватил и Иерусалим. После этого хасмонеи овладели остальной страной. Ища внешней поддержки, они получили ее в лице римлян. Благодаря этому власти селевкидов в Иудее пришел конец. Автономия иудеев постепенно укреплялась, пока в 142 году до нашей эры греки и римляне не признали независимость иудейского царства. Царем избрали другого сына Матафии, Симона Маккавея, основавшего Хосмонейскую династию. Начался новый период независимости, мира и процветания страны. Сын Симона, Иоанн, и внук Александр затеяли масштабные работы по строительству и укреплению дворцов. После смерти Александра царицей стала его вдова, Соломея Александра. Она проводила мирную политику, Но после ее смерти ее сыновья Геркан и Аристобул стали бороться за власть. Геркан, стремясь любой ценой восторжествовать над братом, призвал на помощь римлян, чтобы те помогли ему занять трон. В шестьдесят году до нашей эры в Иудее высадился со своей армией римский полководец Помпей. Его целью было поддержать Геркана и защитить царское семейство Хасмонеев. от возможного народного возмущения. Постепенно римский союзник превратился из защитника царской семьи в оккупанта. Множились случаи бесчинств римской солдатни, грабежи, убийства, вымогательство. С 63 -го года до нашей эры иудеи стали все чаще бунтовать против римского засилья. Возникали религиозные движения в защиту исконного иудаизма, не подвергшегося чужестранной греческой или римской порче. Среди них были есеи и зелоты. Оба течения клеймили римскую оккупацию и царей хасмонеев, склонных к компромиссам, требовали возврата к законам отцов-основателей. Ссылаясь на пророчество Даниила о колоссе на глиняных ногах, они предрекали, что близится время, когда после вторжений вавилонян, персов, греков и римлян Явится мессия, который сокрушит колосса и принесет народу освобождение. 60 -е. Рене открывает глаза. А ведь верно, по-немецки пчела «бине» – однокоренное слово с английским «би». Какой невероятный случай! Все совпадает, все уже написано. Символы, с которыми я сталкиваюсь – солнце, пчелы, два всадника на одном коне – указывают на грядущие события. Мне надо быть внимательнее к этим подробностям. Ход мысли Рене нарушен сиреной тревоги. Не зная, как быть, он не выходит из бунгало. Через несколько секунд раздается оглушительный взрыв, выбивающий стекла и сотрясающий стены. Рене торопится наружу. Повсюду бегают люди. Ему машет рукой Менелик. «Скорее, Рене, следуй за нами. Сюда!» не пытаясь понять, что к чему, он подчиняется. Израильтянин едет в своем инвалидном кресле к низкому бетонному сооружению. Что это? Бомбоубежище. Начался ракетный обстрел. Сейчас не до объяснений. Быстрее спускайтесь, встретимся внизу. Рене спускается следом за другими людьми вниз по лестнице. Менелик заезжает в кабину лифта для инвалидов. Постепенно... В убежище собираются все обитатели кибуца. Сирена все не умолкает. В подземелье, похожем на станцию метро, хватает места для всех. Новый взрыв. Рене поражен спокойствием окружающих. Спешка не означает всеобщей паники. Каждый знает, как ему поступать и не делает лишних движений. Для них это привычная ситуация, вроде разгула стихии тайфуна, регулярно треплющего кибуц. Все проходят в просторный зал с неоновым освещением. Больше всего это похоже на баскетбольную площадку, даже кольца присутствуют. Женщины, ориентируясь по меткам на полу, раскладывают и ставят рядами койки. Рене подходит к Милисе и Александру. Сверху доносится новый взрыв. Молодой кибуцник подвозит менилика к троим друзьям. «Где Аделия?» – спрашивает Милиса. Она сказала, что захватит кое-какие вещи. Скоро она тоже спустится сюда. «По какому случаю обстрел?» Интересуется Мелиса. Менелик медлит с ответом, но в конце концов говорит. «Скорее всего, это из-за вас. Из-за нас?» Взрываются иранские ракеты, запускаемые из Южного Ливана. Хезболла прознала, что французы, побывавшие вчера вечером под мечетью Аль-Акса, спрятались здесь. «Проклятье!» восклицает Рене. «Есть всего один человек, который мог сообщить им об этом». «Гюстав де Монбельяр», — договаривает за него милиса «Консул воспользовался удобным случаем, чтобы укрепить отношения с друзьями в Ливане». «У нас эффективная система защиты, железный купол», — объясняет Менелик. «Железный купол. Тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет, с дальностью полета от 4 до 70 километров. Разработано израильской компанией. Это противоракетные установки. Проблема в том, что перехватить все до одной ракеты не удается даже им. «На нас падают ракеты, не пойманные этой сетью?» – спрашивает Мелисса. «Иногда такое происходит. Шииты из Хезбаллы пользуются любым предлогом, чтобы сократить свой запас ракет и получить от Тегерана новые». С самого начала беседы Александр помалкивает. Рене поворачивается к нему. «В чем дело, Александр? Ты сжульничал. Ты заглянул в будущее, потому и одержал победу. Надо уметь проигрывать. Вы на моем месте поступили бы так же? Выйти за пределы настоящего? Я даже не знаю, как это делается. Даже если бы умел, ни за что не посмел бы. Вы твердили мне, пусть выиграет сильнейший, и все дозволено». напоминает Рене. Тот стискивает зубы и хмурит брови. Видно, что он всерьез рассержен. «Немедленно прекратите оба!» – вмешивается Милиса. «Вы смешны. Слышали, что сказал Менелик? Это из-за вас прилетели ракеты. По-моему, сейчас вам следует быть тише воды, ниже травы». Но для Александра это не аргумент. «Он сжульничал», – повторяет он. Спор прекращается из-за появления Аделии. «С ума сойти!» – сходу восклицает она. «Ты о чем?» – спрашивает Менелик. «Ваша пчелиная матка в капсуле из затвердевшего воска. Она извлекаема?» «В каком смысле?» Аделия достает жестяной коробок, открывает крышку. На красной бархатной подушечке лежит прозрачный оранжевый камешек с пчелиной маткой внутри. «Сначала я прибегла к методу радиоуглеродного датирования. Внимание, она и вправду из XII века. Потом я поместила ее под окуляры микроскопа и обнаружила нечто удивительное. Эта матка витрифицирована. То есть, живой организм можно сохранить методом замораживания, это называется криогенизация. Обычно для этого применяют жидкий азот с температурой минус 150 градусов Цельсия. Это примерно как зимняя спячка, говорит Милиса. «Совершенно верно. В Канаде есть вид жаб, выживающих во льду замерзших озер. От нагревания эти жабы оживают и даже вспоминают, в каких местах раньше кормились. Я полагал, что при замерзании разрушаются клеточные ядра», – замечает Рене, беседовавший на эту тему со своей матерью, преподавателем биологии. «Верно. Но эти жабы, как выяснилось, вырабатывают некое жирное сахаристое вещество», защищающая эти клетки. «Вроде антифриза для двигателя», подсказывает Рене. «Да, это природный антифриз. Для сохранения органов для пересадки появилась возможность прибегать вместо льда к специальному глицерину». «Причем тут пчелиная матка», удивляется Рене. «Мед», отвечает Аделия. «Мед сыграл роль глицерина. Он криогенизировал, а не заморозил ее кровь. а так как мед не портится, пчелу можно реанимировать. «Вы хотите сказать, что эта матка может ожить?» ошеломленно восклицает Рене. «Ожить и даже отложить яйца, из которых выведутся личинки Ласиоглосум дорхини, суперпчел, способных разделаться с шершнями». Это откровение повергает слушателей Аделии в шок. «Эта пчелиная матка витрифицирована. Так она, кажется, сказала. Рене приподнимает кончиками пальцев оранжевый камешек с пчелиной маткой внутри. Чувство, которое он при этом испытывает, невозможно описать. Вдруг это и есть решение, на которое намекали друзья меня, 63-летнего, советовавшие ему рассказать мне о пророчестве о пчелах. Похоже, я нашел свой Грааль. Вот он. Это пчелиная матка длиной в 3 сантиметра, спящая красавица, которую можно разбудить после 900 лет сна. Пчелиная матка из 1121 года, спасительница мира года 2053. Фамилия Вьен уже намекала на это. Новые взрывы гремят гораздо ближе, чем предыдущие. Аделия отбирает у Рене окаменелый воск, и возвращает его в коробок. Рене не находит слов, он потрясен этим открытием и его вероятными последствиями. Он встает и, пошатываясь, бредет в туалет-убежище. Какая-то женщина указывает ему на дверь с надписью «На иврите». Он с облегчением запирается в тесной кабинки и устраивается в позе лотоса на крышке унитаза. Сделав глубокий вздох, он закрывает глаза и уносится – Прошлое.